Вы никогда не промахнетесь, сообщив собеседнику, что можете ошибаться. Это прекратит начавшуюся было ссору и поможет вашему противнику говорить открыто, честно и спокойно. После вашей фразы он подумает, что тоже может ошибаться. Если вы уверены, что ваш собеседник не прав и прямо скажете ему или ей об этом, то что произойдет? Приведу один пример. Мистер с нью-йоркский прокурор, недавно выступал в Верховном суде США, Ластгартен против Флит Корпорейшн. Дело было связано с крупной денежной суммой и довольно сложным юридическим вопросом. Во время заседания один из членов Верховного суда спросил, «Закон об исковой давности предусматривает срок в шесть лет, не так ли?» И я замолчал, посмотрел на судью и резко ответил. «Ваша честь, в Адмиралтействе не существует закона об исковой давности». В зале повисла мертвая тишина. Температура упала ниже нуля. Я был прав, судья нет. И я сказал ему об этом. Но стал ли он относиться ко мне лучше? Нет. Я полагал, что закон на моей стороне». Я знал, что выступал лучше, чем когда бы то ни было, но я не смог убедить суд. Я совершил грубую ошибку, сказав очень образованному и известному человеку, что он не прав.